Он хватает Анну Квангель за плечи, причем так, что ей вправду больно, начинает трясти. Голова бьется о деревянное изголовье. Раз двадцать 30 он дергает Анну вверх и снова втискивает в подушки, а при этом яростно орёт ей в лицо. «Так и будешь врать, коммунистка Хренова? Не ври, не ври!» «Не отлепечет женщина, так нельзя!»